Ольга Грон Поверить шпиону, тени и осколки. Пролог. Утренний лучик солнца скользнул по моим волосам, затем по лицу. Я блаженно откинулась на бархатную спинку стула и закрыла глаза. Спать хотелось до да безобразия. Так всегда происходило в начале рабочего дня, и я ничего не могла поделать. Из приоткрытых дверей потянуло типографской краской. Запах мгновенно заставил вспомнить, где я нахожусь. Ты уволена. Прозвучал раскатистый голос над головой. От неожиданности я подхватилась и недвумённо уставилась на владельца газеты, господина Августа Вернона, представителя племени орков, наглого и очень громкого. Издрет Кошев казался мне добродушным, но не в этот момент. За что уволена? пропищала, не сводя испуганного взгляда с круглого лица августа. Начальник выдержал театральную паузу, затем проревел так громко, что захотелось закрыть уши руками. "Знаешь, что Герцегиня Лаун Штрасс написала жалобу за то, что ты обнародовала секрет, который она тщательно ото всех скрывала?" У меня даже кровь отлила от лица. Дыхание спёрло от возмущения. Конечно, все мы привыкли к резким сменам настроения Вернона, но ведь сегодня ничего не предвещало беды. Но ведь вы сами сказали, что нам нужна сенсация. И отправили меня к герцогине за интервью для нашей газеты. Да и выпуск лично вы контролировали, удивилась я. Так это я обязан за вас всё делать сам? позеленел шеф, подписал и что? Никто не просил выдавать на первую полосу, что за иллюзорной внешностью, очаровательно леди скрывается старая ведьма. Герцогиня в гневе и требует твоего немедленного увольнения. Господин Вернон важно прошёлся по кабинету, потом вернулся, посмотрел свысока и добавил: "И я не могу тебя оставить. У меня и так целый штат бездельников, а ты, Фелиция, давно напрашиваешься". Думаешь, я не знаю, что ты постоянно спишь на рабочем месте? Когда? Я не сплю, работаю, не покладая рук. Возмущение так и христало наружу. То, что я один, но, может, и не один, раз задремало, еще не причина для увольнения. А верно он искал именно повод. От злости даже зачесались ладони. Хотелось ударить по столу, заставить шефа замолчать. Кем более. Он действительно велел мне выяснить тайну герцогини. Наверно, он меня не слушал, а продолжал шуметь. Скоро наши конкуренты, вечерняя, ранняя полностью захватят рынок. Нам больше нельзя выкладывать в главной колонке грязное бельё аристократов. Нужно что-то совершенно новое, сенсация. Где же взять её, эту сенсацию? Знаете? Нет? Вот и я не знаю. Пожалуй, я присягну «Обидно. Как только Вернону что-то не нравится, он тут же начинал упрекать меня тем, что я человек. Я не человек, я полуфея, пусть и не удавшаяся. Но ведь мама настоящая фея!» Хотелось ответить. Но я молчала, понимая, что действительно выгляжу обычной человечкой. Мне бы хоть капельку обаяния моей мамочки. «Назначаю испытательный срок – два месяца!» Мне действительно не хочется тебя увольнять. Память о твоем отце не позволяет так просто тебя отпустить. Он был истинным журналистом, хоть и человеком. А ты... Знаю, знаю, успокоила я Августа. Сейчас начнет снова вспоминать, как они с покойным папулей вложили в Вестника ранее все силы и потратили лучшие годы молодости. Господин Вернон, подскажите, а где же мне взять сенсацию? Он ненадолго замолчал и задумался. Но начал тему не спроста. Совсем скоро повернулся ко мне и тон то вдруг стал вполне нормальным. В народе ходят слухи, что странные серые тени появляются неизвестно откуда и похищают людей. Недавно пропал старший сын одного из советников короля герцога Эленда. Расследование держится в секрете. Странно. А кто ведёт расследование? Нахмурилась я. Это тебе и предстоит выяснить. 2 месяца срок немалый. Хотя и не слишком большой. Если к праздничному выпуску у меня не будет всех подробностей этого дела, можешь собирать вещи и на выход. Внезапно в кабинет вошёл Йёршик, наш оборотень. Тебя это тоже касается, Клемент. Повернулся к нему шеф. А в чём дело? Я не понял. Короткие чёрные стриженые волосы на голове парня встали торчком. Так происходило каждый раз, когда он включал в себе функцию самозащиты. Собственно говоря, за это и получил прозвище ещё в университете. Он взерошился, пытаясь проскользнуть мимо разъярённого босса. На работу нужно приходить вовремя, выговор и лишение премии на весь квартал, хочешь? Не надо. Не трогайте Ёршика. То есть Клемента, он не виноват. Он первый раз, честное слово, вступилась я. Это я попросила его в булочную через дорогу сбегать. Он здесь был с утра. Ладно. Ты меня поняла? 2 месяца, грозно напомнил Вернон. Поняла. 2 месяца, опустила голову. Шеф, не спеша, вышел из кабинета, направившись в типографию, а я не выдержала. Громко разрябилась в том же кресле, где то этого спала. Эй, ты чего? Кстати, спасибо, что отмазала. Ёршик осторожно дотронулся до моего дрожащего плеча. Меня увольняют! громко рыдала я, размазывая слёзы по щекам. А тебя-то за что решили уволить? опешил друг. Я подняла голову, посмотрела в пронзительные жёлтые глаза. Помнишь герцогиню Лаунштрасс, к которой я недавно ездила? Ну уже помнишь? Конечно, помню. Ёршик плюхнулся на своё рабочее место и достал толстый блокнот. Старая клюшка ведьма, о которой ты рассказывала? Именно. Она мне сама весь вечер жаловалась во время интервью, что вынуждена скрывать от всех своё настоящее лицо и возраст. Она же прикидывается только красоткой, а сама, если бы ты её шик видел, провыла я. Так ты её сдала? В последнем номере разместила интервью? Негадался, коллега. Понимаешь, Вернон сам мне приказал узнать её секрет. А теперь она накатала на меня жалобу, и меня увольняют. Так наш шеф об этом знал? Конечно, знал. Это подстава. И ты согласилась? Он мне дал испытательный срок. Тяжело вздохнула я, и я должна выяснить, что за серые тени посещают жителей Арании. А как я могу это узнать? Я о них впервые слышу. Кто они такие? И с кем они едят? Как могут те никого-то похитить? Вернон, это приснилось? Точно. Сложный вопрос. Складывается впечатление, что тебя хотят подставить. Я знаю, кто это может быть. На твоё место метит Нора. Ты думаешь? Тихонечко спросила я его шёпотом, будто та самая блондинка Нора могла услышать нас из соседнего кабинета. Ну, уверен. Слышал вчера, как она просила Вернона, чтобы он её перевёл в наше дело. Работа у нас престижнее и платят больше. А он отказал, — говорит, — мест, мол, нет. Может, эта ведьма и сдала тебя, герцогиня? Точно! Ведьма ведьму всегда поймёт. Они могли сговориться. Ёршик! Ай, Ёршик! А где можно найти тени, а? Не называй меня так, Лиси! Дурацкое университетское прозвище! Насупился Климент. Тогда и ты меня называй нормально. Я тоже надула губы. Ладно, Фелиция, слушай, что я тебе скажу. Тень может быть только там, где свет. Нет света, нет теней, поняла? Кажется, да, прошептала я. Нет, ничегошеньки не поняла. При чем здесь свет? Думаешь, я брошусь на поиски этих серых теней? Ага, ищи больную. Мне нужно найти того, кто дело расследует. А это секрет. У нас же есть знакомый в королевской жендармерии. Может, Густав подскажет, что делать? Знакомые-то есть. Но да только дело с тенями не дадут простому сыщику. Здесь будет работать маг из королевского бюро магических расследований. А кто там работает большой секрет. Бюро ведь тайное. Это может быть кто угодно под юрисдикцией главного мага королевства Валлета Филиона. худощавый ёршик повернулся и сверкнул глазами. Я его не боялась. Пять лет вместе в лекционках просидели, вместе с пар сматывались. На последнем курсе к нам перевелась та самая ведьма Нора. Все парни нашей группы повально в неё влюбились, и Климент не стал исключением. А она пользовалась им, как ей хотелось, не думая о его светлых чувствах. И теперь Нора работала в нашей редакции, да ещё и метила на моё место. Я искренне боялась за Климента. Хоть бы он снова не поддался на её хитрые уловки, не хватало опять устраивать ему сеансы психотерапии. Домой шла пешком. Солнце закрылось тяжёлыми тучами, потом подул ветер, где-то сверху громахнуло, начиналась привычная весенняя гроза. А я даже не удосужилась прихватить из дома зонт. Ливень начался практически сразу. распугав толпы уличных зевак. Телеги разметали грязь с мостовой, и меня обдала водой из лужи. Платье, что я недавно приобрела на ярмарке, больше не имело никакого вида. Подол волочился по брусчатке, словно мокрая тряпка. Рыжие волосы растрепались и повисли на плечах длинными веревками. До вершения всего каблук застрял между камнями мостовой. Я с силой дернула ногу, ничегошеньки не выходило. Тогда я упёрлась второй ногой, забыв о том, что стою в луже, и сделала новое усилие. Результат вышел неожиданным. Сам каблук остался там же под толщей грязной воды, а я потеряла равновесие и полетела назад под козырёк здания банка, откуда выходил солидный молодой мужчина в дорогом костюме. Я грохнулась прямо на него, точнее, ему в руки и заляпала грязью его светлый пиджак. Смотри, куда летишь, прошепял он. Ты хоть знаешь, сколько этот костюм стоит? Мужчина обхватил меня за талию и поставил прямо перед собой. Я подняла голову, чтобы оценить степень своей неудачливости за этот день. Простите. И едва сдержала улыбку. По лацканам его пиджака и светло-бежевого поплина расползались мокрые пятна, подкрашенные моей розовой помадой. Мужчина хищно улыбнулся. обнажив ряд белоснежных зубов с чуть удлинёнными клыками. "Вот дура. Простите меня", прошептала я, глядя в аквамариновые глаза незнакомца. И я не хотела, честно. Он хищно поднял брови, разглядывая моё лицо. "Куда ты смотрела?" "Так это", я задрала ногу, показывая отсутствие каблука. Платье можно было выжимать. Людей под козырьком всё пребывало Мой случайный знакомый кого-то ждал, а я его изучала. Отвратительный тип, наглый и самоуверенный, и вообще очень странный. Недовольное выражение лица и то, что он не отпускал меня, думая о наказании, вергло в панику. Мужчина презрительным взглядом обвёл вынужденных соседей, двух пожилых леди и толстого орка с зеленоватым лицом. Потом Задвинул за ухо, выбившийся из хвоста тёмный локон. Из дверей банка показался худощавый эльф, молодой парнишка с острым носом и прищуренными глазками. Он подал темноволосому незнакомцу бумагу. Вот купчая на дом, господин. Карета сейчас будет. Из непроглядной стены ливня вынырнула четвёрка вороных, а за ними и карета с неизвестным нигербом. Они остановились ровно напротив Национального банка Арании. И мужчина вдруг снова обратил на меня внимание. "Далеко у тебя?" спросил он ровным бархатным тоном, уже не проявляя злости. "Мне? Да рядом". Я махнула рукой в направлении моста, на ту сторону реки. "Садись, подвезём", сказал он, но предложение больше напоминало приказ. "Не надо, скоро дождь прекратится". Я покосилась на ногу и поняла, что в туфлях полно воды. Незнакомец не стал спрашивать. Вместо галантного жеста он подхватил меня, брыкающуюся, поперек талии и затолкал в карету. «С той стороны присядь! Не хватало, чтоб ты мне и тут все испортила!» Он снял свой пиджак и бросил мне. «Подстели! Все равно его выбрасывать!» Я поджала губы, недовольно глядя на этого надменного человека. Или все же не человека. Жаль, я не могу читать ауры. Но решила не связываться. Аккуратно уселась на его вещь и вытянула ноги. В кореду сунул нос эльф, но мужчина с жестом указал ему на дрожки и сказал: "Там поедешь, Вильберт". "Не надо было меня с собой брать, я сама", пыталась возмутиться едва не плача. Мужчина ничего не ответил, лишь отвернулся к окну, а я всё гадала: кто же он такой? В силу своей профессии я знала многих богатых людей города, но этого франта видела впервые. Похож он на веренин, но одет не слишком вычурно. Кто же он? Возможно, банкир? Потом ещё вспомнила, что меня сегодня почти уволили, и я не смогу выполнить то, что приказал Вернон. Это нереально. От огорчения на обстоятельства и обиду на жизнь я всклипнула и шмыгнула носом. Вот, ещё и заболеть не хватало. Мне не везло с самого рождения. Если есть на свете невезучие существа, то я в их списке первая. Начнём с того, что я полукровка. Мамочка моя настоящая наследственная фея. Но мне не передалось от неё ничего, кроме тёмно-рыжего цвета волос. Вместо точёного носика вздёрнутый, в отличие от её изящных губ, огромный рот, который при этом не всегда может промолчать. Глаза обычные, серые, а не как у неё голубые. Словом, простая, невзрачная человечка. Поступить в магическую академию я не смогла, потому как даром никаким не обладала. Всё своё детство я ждала, что свершится чудо, и в одно прекрасное мгновение я пойму, что владею какой-нибудь силой. Но нет. Пришлось поступать туда, где не требовались особые способности. Так я и стала журналисткой местной газеты, пошла по стопам отца. А скоро и этой работы у меня не будет. «Куда тебе?» – сурово спросил незнакомец. «Мы уже проехали мост». «Там остановите!» Махнула рукой. «Я дойду сама!» Мужчина прищурился, выглянул в окно. Потом крикнул к кучеру, чтобы тот остановил карету. Колеса вгрызлись в грязь, лошади зафыркали. «Я надеюсь, что ты моя последняя на сегодня неприятность!» И больше мы с тобой никогда не увидимся, глухо произнёс он. А я-то как на это надеюсь? буркнула я под нос. Благодарю вас, господин. Мэй. Мэй эм. А дальше? Дальше тебе знать не обязательно. Мы спешим. Я вышла из кареты, прокаваляла краю дороги, лошади тронулись, а из-под колёс меня обдало новой порцией грязи. Дождь наконец закончился. И из-за серой тучи выглянуло солнце, сделав мой вид еще более жалким. Я надеялась, что и мои неприятности на сегодня тоже закончились. Зря я так подумала, они только начинались, выстраиваясь в длинную очередь.